Сушкино, близ Рыльска. Замятин. Первая находка палеолитов в долине Сейма. Институт истории материальной культуры. Краткие сообщения. 1940 год. Страницы 96-101. Студеница. На Днестре Томск. И иные стоянки в бассейне Аби и Иртыша. Афонтова гора. Близ Красноярска. Верхоленская гора около Иркутска. Следует отметить, что по крайней мере некоторые стоянки этого периода находятся близ стоянок предшествующей эпохи, что указывает на последовательность в создании селений. Четвёртый период неолита. Готье, очерки, главы 3, 5. Уход ледника открыл для человека районы центральной и северной России. Как мы видели, наиболее далеко уходящие на север поселения верхнего палеолитического периода обнаружены на берегах Оки. Остатки неолитической культуры или полированных каменных изделий замечены как в северной, так и в южной России, на Украине и в Сибири не говоря о Кавказе, где культура была не менее древняя и развивалась более широкими шагами благодаря близости Месопотамии и Ирана. В различных местах были раскопаны кладбища неолитического человека, его жилища и мастерские, еще более широко распространены случайные находки инструментов и оружия, топоров, молотков и стрел. С потопографии неолитических находок в лесной зоне люди того времени селились в основном на берегах рек. Что же касается степной зоны, могилы кочевников находились на удаленных от моря территориях, на водоемах, что совершенно согласуется с известными нам их привычками, ибо они создавали дороги в основном у водоемов. Хронологически, Распространение неолитической культуры по территории России относится к концу IV или началу III тысячелетия до нашей эры. Поверхность земли должна была значительно измениться по сравнению с условиями ледникового периода. Его последствия, тем не менее, ощущались долго. Контуры морей постепенно сжимались до современных очертаний. Озера были распространены по всей стране. Климат, хотя и стал мягче, чем в Мадленский период, был все же холоднее, чем в наше время. И флора, и фауна были уже близки к современным, но виды, неизвестные в наше время, все еще существовали. Еще в XII веке до нашей эры первобытный зубр, тур, был широко распространен в русско-украинских степях, а академик Гмелин видел на Украине дикую лошадь Тарпана еще в XVIII столетии. Новые формы родовой социальной организации появились в неолитический период, равно как и новые направления человеческой экономической активности, земледелия и скотоводство Духовная жизнь человека также приобрела иные выражения. Продуманный похоронный ритуал, который мы знаем из находок, указывает на развитие идеи загробной жизни. Люди должны были уже обладать определенной системой религиозных верований, среди которых похоронный ритуал был лишь частным проявлением. Материальная культура также значительно прогрессировала. Полированные каменные изделия неолитического периода дают свидетельство значительных навыков в ремеслах. Обрабатывались не только кремень, но и другие породы. Новые типы инструментов и оружия появились в итоге производительной деятельности. Находки кремневых и костяных наконечников, стрел, доказывают, что лук был уже изобретен. Он стал на долгие годы наиболее практичным оружием охоты и войны. Искусство керамики также, очевидно, продвинулось вперед. Различный дизайн орнамента глиняных изделий использовался в разных регионах, некоторые были примитивными.